Аля, тут же подлетели подруги. Мы тебя, битый час ждем. где пропадала. Трубку не берешь? дома нет. Уже думали полицию вызвать. Все хорошо, ответила на ходу. Переехала к своему парню. Ничего себе, оживились девочки. После экзамена идем в кафе, расскажешь. Извините, не получится, перебила я. Эд меня заберет и поедем домой. Вот блин, фыркнула Катя. Совсем она забыла. Простите, стала оправдываться я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 все что угодно, лишь бы оказался жив и здоров. Вылетела из автобуса и понеслась к клубу. Сапоги заскользили, я упала, спину пронзила боль. Ничего, надо встать. Подумаешь, шлепнулась немного. Поднялась и побежала дальше, даже не отряхнув снег с одежды. Еще один поворот. Двери клуба распахнуты Настяж. Я замерла, не в силах войти. Эд, где ты? Перешагнула порог очень неторопливо, как в замедленной съемке. Заглянула в общий зал.